Глава 14. Оглушенный пушечной пальбой из фортов, воплями беглецов и отдаленным треском разрушения, я не знал, куда направить своих солдат, когда мне встретился на лошади капитан «Желтых драгун», который принял на себя обязанность быть нашим проводником. «Не стану описывать вам, господа, картину пылающих плантаций. Скажу вам только, что восставшие негры овладели уже всеми ближайшими плантациями, что наполняло меня тревогой за плантацией дядей. Я поспешил явиться в дом губернатора, господина Бланшланда, где все поддались смятению, не исключая самого хозяина. Я спросил, каковы будут его приказания, прося позаботиться поскорее о безопасности Акуля, который считали уже под угрозой. У губернатора были генерал-майор господин Де Вре и один из крупнейших землевладельцев острова господин дерузар подполковник Капского полка, несколько членов колониального и провинциального собрания и кое-кто из именитейших колонистов. Когда я явился, это импровизированное собрание шумно спорило. Губернатор прервал спор. Вот доставленные мне доклады. Восстание вспыхнуло сегодня ночью в имении Пюрпен. Невольники под командою английского негра по имени Букман увлекли за собой рабочих имений Клемен, Тримес, Флавиль и Ноэ. Они сожгли все плантации и неслыханно зверски перерезали колонистов. При этих словах господина Бланшланда трепет пробежал среди присутствующих. «Вот что происходит за пределами города». Продолжал он. «В городе же царит полная неурядица. Некоторые жители Капа убили своих невольников из страха. Самые добрые или самые храбрые просто засадили их под замок. Белые неземлевладельцы обвиняют во всех бедствиях свободных мулатов, и некоторые мулаты едва не сделались жертвами народной ярости». Я приютил их в церкви, охраняемой батальоном солдат, и теперь, в доказательство того, что они не сообщники восставших негров, мулаты просят призвать их в военную организацию и снабдить оружием». «Не соглашайтесь?» — крикнул испуганный голос. «Не делайте этого, господин губернатор. Не давайте оружие мулатам». «Значит, вы не хотите драться?» — спросил внезапно один колонист. Тот притворился, что не слышит, и продолжал. «Люди смешанной крови — наши злейшие враги. Они одни опасны для нас. Я согласен с тем, что восстание можно было ждать только от них, а не от невольников. Разве невольники представляют собой что-либо?» «Нет», — возразил старый генерал-майор Рувре. «Невольники кое-что собой представляют. Их сорок против троих. И плохо пришлось бы нам, если бы мятежникам некого было противопоставить, кроме таких белых, как вы». Колонист прикусил губу. «Что вы думаете, ваше превосходительство, о предложении мулатов?» — спросил губернатор. «Дайте им оружие, господин губернатор», — отвечал господин Де Рувре. «Пустим в ход все наши средства». И, обернувшись к подозрительному колонисту, он добавил. «Слышите, сударь? Отправляйтесь вооружаться». Между тем отчаянные вопли, раздававшиеся по всему городу, доносились до губернаторского дома, напоминая членам этого совещания о цели их собрания. Господин Бланшланд вручил одному из своих адъютантов поспешно набросанный карандашом приказ и прервал мрачное молчание, в котором собрание прислушивалось к этому грозному волнению. «Мулаты будут вооружены, господа, но остается принять еще ряд других мер». Один колонист, некто С называвший себя гражданином и генералом в силу того, что он устроил несколько казней, вскричал. «Казни нужнее сражений. Нации требуют грозных примеров. Надо навести ужас на негров. Я усмирил июньские и июльские восстания, выставив на кольях 50 невольничьих голов по обе стороны въезда в мой дом. Пусть все присоединятся к моему предложению. Защитим кап с помощью оставшихся у нас негров». «Как?» «Вот была бы неосторожность!» послышалось со всех сторон. «Вы не понимаете, господа!» продолжал гражданин-генерал. «Мы устроим цепь из голов негров вокруг всего города. От Пиккаля до мысса Караколь. И бунтовщики не осмелятся приблизиться. В подобную минуту надо жертвовать собою для общего дела. Я первый предлагаю оставшихся у меня пятьсот мирных негров». Это отвратительное предложение было встречено отрицательно. Подобные меры погубили все, сказал один колонист. Если бы не поторопились казнить всех июньских, июльских, и августовских мятежников, то удалось бы открыть нить всего заговора, разрубленную топором палача. Гражданин и генерал С. что-то бурчал сквозь зубы. Вот мой совет, господин губернатор, сказал чей-то голос. Сядем все на Леопольда, стоящего на рейде. Назначим цену за голову Букмана. Сказал другой голос. Известим обо всем происходящем губернатора и майки? Да, для того, чтобы он опять выслал нам на помощь всего-навсего 500 солдат, сказал депутат провинциального собрания. Господин губернатор, отправьте во Францию вестовое судно, и будем ждать. Ждать, ждать! С силою перебил господин Де Рувре. Разве негры станут ждать? А пламя уже окружающее город тоже станет ждать. Господин Детузар, прикажите бить тревогу. Берите пушки. Надо напасть на главные силы мятежников с вашими гренадерами и стрелками. Господин губернатор, прикажите разбить лагеря во всех восточных проходах. Устройте военные посты в Тру и Вольере. Я беру на себя равнины Дофинового форта. Я построю там укрепление, потому что смыслю кое-что в этом деле. Впрочем, равнины Дофинового форта почти окружены морем и испанскими границами, имеют форму полуострова, что составит как бы природную защиту. Полуостров Мола представляет такое же удобство. Воспользуемся всем этим и за дело. Энергичная речь ветерана внезапно прекратила всю разноголосицу во мнениях. Генерал был прав. Все присоединились к мнению господина Де Рувре. Губернатор пожал с благодарностью руку бравого генерала, давая ему понять, что чувствует, как ценны его советы и как важна его помощь. А все колонисты стали требовать быстрого исполнения намеченных мер. Я воспользовался этой минутой для того, чтобы добиться от господина де Бланшланда приказаний. Вышел, чтобы вновь собрать своих солдат с целью немедленного возвращения в Акуль, невзирая на усталость всех моих спутников. Сам я... Никакой усталости не чувствовал.